Глава тридцать пятая. Нет места для счастья. Часть пятая. на баран. Уже третью ночь подряд Ева какого-то хера накрывает меня своим одеялом. Как оказалось, меня положили в самой холодной части зала. Но мог ли я это знать, если любой отрицательный фактор поглощает хризалида? Знал бы, притворялся. Однако отсутствие всякой реакции на холод все же не останавливало Еву от попыток согреть гостя. Три дня назад после инцидента в душе она ни с того ни с сего накрыла меня во сне, а под утро вновь р а с с о п л и в а л а с ь На сей раз от н о ч н г о м о р о з а Я дохочиво объяснил, что мне не холодно, и недохочиво намекнул, что я не мерзну в принципе. И то ли она и впрямь тупая, то ли ч е р е с ч у р у пёртая, но на следующую ночь меня вновь накрыли. Благо я в то время не спал, и потому умудрился поймать преступницу за руку и отправить обратно. Но следующий день все повторилось, и вот опять. С поджатыми губами Ева на носочках шагала к моему спальному месту, в с а м о м т е м н о м и холодному г л у Ты дура, сказал я, з а в и с ш а я в метре от меня девушки с одеялом в руках. о й пискнула она. Да я мимо шла в стену. Пропустив мои слова мимо ушей, девушка потянула одеяло. Тебе сколько еще раз объяснить, что мне не холодно? Но иди отсюда. з а м ы ч а л а она и пошла обратно. Надо же, и в прямую шла, эволюционирует. Дождусь, как у л я ж е т с я и тоже усну. После ее заболевания моментального выздоровления пришлось не с м ы к а я глаз дожидаться попыток меня укрыть, отправлять обратно и уж потом только засыпать. И если упущу заболеть, но ведь это же никому не нужно, верно? Девушка улеглась, накрылась одеялом и ч е р е з мгновение у с н у л а что я понял по неизменному в течение полчаса у положению тела. Что ж, а теперь? Прикрываю глаза и проваливаюсь в сон. Однако что-то заставило меня проснуться. Черт, нехорошо. Нахмурился я и п о т е р глаза. Просто так я не просыпаюсь. Что-то вокруг изменилось. н а тренированный за годы мозг привык реагировать на раздражающие факторы даже во сне, а потому при любом непривычном для него изменении он трубит опасность и выдергивает сознание из сна. Сейчас, видимо, произошло то же самое. Боже, ну что такое? Закончил потирать глаза и опустил руку. Ладонь у д а р и л о что-то мягкое и плюшевое. Чего? Пару раз это ржал. Откуда здесь кто-лхенок? Я же его у подушки ложу. Активирую аугментацию глаз и смотрю источник приятных чувств. То оказалось н а к и н у т о е одеяло. Ах ты ж дрянь! Я невольно ухмыляюсь и нехотя поднимаюсь на ноги. Взглянув на спальное место девушки, я вижу с жавшийся черненький комочек, обнимающий свои колени. Такую дуру еще поискать нужно. Беру одеяло и п р о т о з о м н о г бесшумно подхожу к Еве. Она глубоко дыша, морщилась и е два заметно дрожала. Я несколько секунд внимательно вглядывался в ее н а с у п л е н н о е лицо, затем вздохнул и укрыл мелкое тельце обратно. Не хватало, чтобы ты еще заболела. Вновь вздохнув, я приказываю ногам отнести тело к спальному месту. Спать едва нехныкал я. Я всего лишь хочу поспать. Разве так много прошу? И в этот раз хвала богам поспать удалось аж до утра. Но в этот раз хвалить некого. Проснулся я под фон возмущений все той же Евы. Малю, пусть это окажется сном. Да я т е б е отвечаю. Махала она руками. У нас завелся п о л т р р г е с т Ох ебту. Артур старший потирал глаза. Ну из чего ты взяла? Одеяла перемещаются. Ну и где? Твое у тебя, не твое не у тебя, все же на месте. По лицу парня я видел, что он хотел умереть. Ну да, нахмурилась Ева. Но нет, Боже, все отвянь. Отмахивался Артур. Да и проснуться. Если ты встала раньше всех, это не значит, что и остальным пора. Ну и ладно. Она надулась и отвернулась. Вот у к р а д у т у тебя одеяло, тогда и посмотрим. Да, да. Махнул он рукой. Это все же не сон. О, хищница уверенно зашагала в мою сторону. Боже, Боже, Боже! Я закрыл глаза. Я сплю, не подходи. Ты спишь? Вставай. Она присела рядом и принялась дергать за плечо. Я же знаю, что не спишь. В эту секунду весь мир потерял краски. Апатия заполнила рассудок. Этот мир погряз в ужасе. Он должен быть уничтожен. Я хотел умереть. Ну теперь нет. Отвечаю и открываю глаза. С добрым утром. Улыбнулась девушка. Я попытался повторить улыбку, однако все, что вышло, лицо страдающего маниакальными наклонностями с у и а п а т а Скажи, а куда одеяло на тебе ночью делось? Какое? Ну, я тебе укрыла, а проснулась опять в нем. У меня сон чуткий, если бы его кто-то положил на место, то я бы услышала шаги. Но я не проснулась. Махнула она руками. Ну а кто еще мог? Очевидно же. Я встал, хотя интересно, как она отреагирует, если сморозить какую-нибудь чушь. Наверное, забавно. Не знаю, я всю ночь спал как мертвый. Пошел смежную с межную стулетом а ванную комнату. Девушка распахнула глаза, а -э -э -э -э -э она потеряла до речи и что-то пыталась сказать активной ж е с т и к у л я ц и е й Артур, ты слышал? Ева подскочила и побежала к брату. Ты слышал? Парень застонал и спрятался под одеялом. И впрямь забавно улыбнулся я. Не так уж в бункере ужасно оказывается. Видимо привык. По крайней мере, тупая его забавляет. Стоило отвернуться обратно, как на сей раз нападающим стал Артур младший. Что надо? спросил убегающего паренька. Во! Ткнул он о л о в я н н ы м и солдатиками. Ну не с утра же. Мы и так три дня подряд играем по часу. Тебе не надоело? Нет. Мелкий бесцеремонно пошел к моему матрасу. Ну пожалуйста. Да и не утро уже. Ладно, ладно. Только я герой. Надоело быть злодеем. Ну, тебе т о к у б и к выпадает, ничего с этим не поделаешь. Пожимает плечами ребенок. Мы вновь бросили злосчастный кубик. Да чтоб тебя! Вздыхаю и беру з о д е й с к о г о плюшевого монстра. Да не хочу я быть з а д е е м Ну, давай поменяемся, давай. Аллилуйя! День сурка наконец прервался. Ива незаметно подкалась сзади и неотрывно наблюдала за очередной порцией моих страданий. Не до конца, видимо, прекратился. Вздохнул я и отодвинулся подальше от сопящей девушки. Естественно, она пододвинулась следом, о т ч е г о ш е ю при каждом выдохе обдувал теплый воздух. С м а л ь ц о м пришлось играть едва ли не час, прежде чем явился спаситель. Так через полчаса выходим. Материализовался в воздухе Артур. Так скоро? Сестра наконец прекратила сопеть вухо и повернулась на брата. Да, пока вы тут развлекались, я на секунду выглянул на улицу. Удивительно, но после трехдневного сражения возле нашего бункера ни трупа не осталось. Действительно странно. Выстрелов было столько, словно тысячу человек полегло. В любом случае, продолжал он, это наш шанс. Они ушли в восточную часть города и вернуться еще не скоро. Возможно, и там разгорится сражение трех сторон, а потому основные силы искать выживших уже не будут. Есть шанс неплохо навариться после трех дней простоя. Круто, круто! Хлопала в ладошки Ева. Собираться. У вас полчаса. Делайте, что хотите, но чтобы к этому времени приготовились и стояли у лестницы, сказал он, и вновь скрылся в коридоре. Что ж, видимо, не судьба. Щебаном в в л ю з о д е й с ь с ю игрушку и поднимаюсь к колен. Ну блин, пробубнил мальчик. Я и так уже проиграл. ы в Можно сказать, ухожу красиво. Ну ладно, оставлю как есть. Когда вернешься, продолжим. Улыбнулся б е з з у б ы парнишка. Да иди ты, не хочу я проигрывать. Ладно, киваю. И иду в коридор. Ева тупала следом. Тебе разве не надо собраться? – спрашиваю преследовательницы. А тебе? А что ты прикажешь мне собирать? А мне? Оружие, коммуникатор, а ну да. Кивнула она и развернулась на одной ноге, устремляясь к своему спальному месту. Боже, так как готовится мне впрям не нужное, то единственное, что оставалось, сидеть в лестнице и ждать остальных. И первое, естественно, пришло болтливое чудовище. Все взяла. Ну конечно, я ж тебе не дурочка какая-нибудь. н ну о н у Эй, надула она щеку и присела рядом, прижимаясь краем руки. Тепло, подумал я. Тепло, сказала она. Эй, а ты поменялся? А? Стал каким-то, ну не знаю, живым. А раньше как зомби ходил. Да я не про то, глупенький. Она пихнула меня в плечо. Задрал я бровь и едва не завалился на бок. Оп. Ева ловко обхватывает мою руку и подтягивает обратно, спасая от неминуемого падения. Раньше мне казалось, что ты разговаривал как-то наиграно что ли. Продолжила она, однако руки не расцепила. Вот если сравнивать речь с обычной жизнью, то ты будто выживал. Ну, вернее, типа, ну, короче, хорошая речь, жизнь, твоя выживание, типа без души что ли. Ну, типа, да, понял, я понял, не утруждайся. Ева все еще обнимала меня за верхнюю часть руки и п р е д п л е ч ь я отчего сейчас мы прижимались еще сильнее, чем в начале разговора. Что это, ей д а с т Она замерзла. Попытался пошевелить рукой, но понял, что попал в крепкий капкан. Впрочем, и хрен с ней. Если хочет, пусть греется. Главное, чтобы не заболела. Ну и что дальше? с п р а ш и в а ю девушки. Ну ничего, просто хочу сказать, что ты меняешься в лучшую сторону, более ч е л о в е ч н у ю что ли. Улыбнулась она. Вряд ли такая дурочка может быть права, но если правда, угу, кивает Ева. Херово, люди ничтожество, только глупец этого не знает. Слушай, а насчет того случая в д у уже было начала девушка. Так, голубки, послушались х л о п к и с другого конца коридора. Встаем. Я раскрыл слепающиеся от уютной теплоты глаза и резко подскочил, едва не вырезавшись в Артура. Кто? Это не то, что ты п о д у заикался я. Да, да, вздохнул парень. Так, слушаем сегодняшний план. Что ты обо мне думаешь, идиот? В прошлую вылазку я заприметил аптеку и смежный с ней продовольственный склад. Неподалеку есть холмик с разрушенной школой. Оттуда Ева и будет меня прикрывать. И все бы ничего, но есть одна загвоздка. М? Наклонила голову девушка. Если в прошлый раз тебя, слава богу, охраняли, то сегодня уже мне придется помогать. Магазин пуст, но вот стальная дверь в склад невредимая. Скорее всего туда никто не лез, а значит это наш шанс нехило навариться. Но так как один ее выломать я не смогу, то придется подсобить. Ну ладно, пожало плечами сестра. ч о ладно-то? повысил голос брат. Ты все еще думаешь, что я оставлю тебя без охраны после случившегося? Ты совсем дура. Что я сказала-то? надулась и пробубнила Ева. В общем сначала действуем по старой схеме, а затем я дам сигнал на помощь. Он повернулся на меня. Это не должно занять более десяти минут. Ты придешь, мы выломаем дверь и в д в о рюкзака вынесем все, что можно. Понял? Киваю. Ну и хорошо. Кивает в ответ и забирается вверх по лестнице. Я поднимаюсь следом и тут же разворачиваюсь для помощи девушке. А до н а к а н а с е раз она не застряла в тоннеле, хоть помощь все же и приняла. Но ну, надо же! Комментирую небывалую ловкость и сноровку Евы. Что? Она поправляет винтовку и отдает пустой рюкзак. Мы поднялись по ступенькам. В конце кое-хартур вскинул руку и повернулся. Все как в прошлый раз. А что касаемо помощи? Пять коротких вибраций и ты идешь ко мне, сказал он. Понял? Парень кивает, выползает наружу и через минуту кричит с той стороны: чисто. Как всегда, я лезу первое, а только затем Ева. Ну надо же, чудеса! Вновь комментирую б е с проблемное путешествие девушки между завален. Она берет поданную руку и вновь надувает щеку. Да что такое-то? бубнит с н а й п е р ш а До этого же я как-то справлялась. Ну вот и удивительно. Эволюция на глазах. Так, все, без лишнего шума только. Говорит Артур. Понимаю, вам поболтать хочется. Но давайте после вылазки это поделайте. Хорошо. Пропищала девушка. ч ё задрал я бровь. Парень помахал рукой и двинулся к первой точке.